карту Судана, основанную на данных доктора Барта, карту нижнего течения Сенегала по Гильйому-Лежану и дельты Нигера, по данным доктора Бейки. Фергюсон запасся также ученым трудом, в котором были сведены воедино все данные о Ниле под заглавием «Чарльз Бик. Истоки Нила. Общий обзор бассейна этой реки и ее течения».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 а Джо с трех часов утра. Кеннеди и Джо, завернувшись в свои одеяла, улеглись под тентом и мирно заснули, а Фергюсон стал на вахту. Глава 13. Перемена погоды. Лихорадка Кеннеди. Лекарство доктора Фергюсона. Путешествие по земле. Бассейн и Менго.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 Виктория поднялась на высоту 4000 футов. Термометр показывал некоторое понижение температуры. Земли не было видно. Милях в 50 на западе сверкала снежная вершина горы Рубеха. Она возвышалась на границе страны Угога под 36 градусом 20 минутой восточной долготы. Ветер дул со скоростью 20 миль в час.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 Ночью от нестерпимого холода им от москитов, которые могут довести до сумасшествия, от них, надо заметить, не спасает даже самая плотная ткань. Не говорю уже о хищных зверях и диких племенах. Не хотел бы я все этого испробовать, чистосердечно признался Джо. И имейте в виду, что я ничего не преувеличиваю, продолжал доктор.